1745. В концу нашего пробывания в Москве прибыло шведское посольство, во главе которого был сенатор Цедер Цедеркрейц. Немного времени спустя приехал еще граф Гюленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе шведского наследного принца, брата матери, с принцессой прусской. Мы знали этого графа Гюленборга Мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже немолодой, и которого мать моя очень ценила. Я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права, и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет. Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь. Я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать, и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала, что надо ее питать самым лучшим чтением. И для этого он рекомендовал мне Жизнь знаменитых мужей Плутарха, Жизнь Цицерона и Причины величия и упадка Римской республики Монтеске. Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге. и сказала ему, что набросаю ему свой портрет, так как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила Портрет философа в 15 лет и отдала ему. Много лет спустя и именно В 1758 году я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знаний самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение. Не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читал и перечитывал несколько раз его сочинения. Я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе что обещала, не помню случая, чтобы это не исполнило. Потом я возвратила графу Гюленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и признаюсь, оно очень послужило к образованию, укреплению склада моего ума и моей души. Возвращение императрицы и великого князя в Петербург. В начале февраля императрица вернулась с великим князем из Хатилова. Как только нам сказали, что она приехала, мы отправились к ней навстречу и увидели ее в большой зале, почти в потёмках, между четырьмя и пятью часами вечера. Несмотря на это, я чуть не испугалась при виде великого князя, который очень вырос, но лицом был неузнаваем. Все черты его лица огрубели, лицо еще все было распухшее, и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы. Так как ему остригли волосы, на нем был огромный парик, который еще больше его уродовал. Он подошел ко мне и спросил, с трудом ли я его узнала. Я пробормотала ему свое приветствие по случаю его выздоровления, но в самом деле он стал ужасен. 9 февраля минул ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля 1745 года императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошёл семнадцатый год. Она обедала одна со мной на троне. Великий князь не появлялся в публике ни в этот день, ни еще долго спустя, не спешили показывать его в том виде, в какой привела его оспа. Доброта императрицы ко мне Императрица меня очень ласкала за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хасилово, доставили ей большое удовольствие. По правде сказать, они были сочинены о дадуровом, но я их собственноручно переписала. И что она знает, как я стараюсь изучить местный язык. Она стала говорить со мной по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала. И тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезнью. Словом, во время всего обеда она только темой была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения. Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком и оставила его у себя в комнате. Это тот самый, который скульптор Фольканет увез с собой во Францию. Я была на нем совсем живая. Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покои великого князя, который жил рядом с моим помещением. Вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты. Наоборот, всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила. Через несколько времени после приезда императрицы и великого князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, которого она не могла скрыть. Принц Август Голштейнский приезжает в Россию и по какой причине? Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание приехать в Россию. Мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель получить при совершеннолетии великого князя, которые хотели ускорить управление Голштинией. Иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего шведским наследным принцем, чтобы вручить управление Галштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя принцу Августу, младшему брату матери и шведского наследного принца. Эта интрига была затеяна враждебной шведскому наследному принцу Галштинской партии в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над датским наследным принцем, которого доля хотели избрать наследником шведского престола. Мать ответила принцу Августу ее брату из Козельца, что вместо того, чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под врагами мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Бруммеру. И всем остальным друзьям шведского наследного принца, опекуна великого князя по Голштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским. Его упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным, между тем как мать в глазах друзей хвасталась, что употребила выражение твердое и звонкое. Результатом этого всего Было то, что, не обращая внимания на намерение матери или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей Гольштины шведской партии, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Галштинского приехать в Петербург. Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и очень дурно его приняла, но он, подстрекаемый Бестужевым, держал свою линию. Убедил императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду. Впрочем, это не продолжалось и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным. Одна его внешность уже не располагала к нему. Он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив, к тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Глупость раз уж пошло на чистоту, ее брата очень сердила мать. Словом, она была почти в отчаянии от его приезда. граф Бестужев, овладев посредством приближённых умом этого принца, убил разом несколько зайцев. Он не мог не знать, что великий князь также ненавидел Брюмера, как и он. Принц Август тоже его не любил, потому что он был предан шведскому принцу Под предлогом родства и как галштинец этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно, о галштине и беседуя об его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить сёткую графу Бестужву, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII из баварского дома. Но тут он умер. И это дело тянулось до избрания Франца Первого. Так как принц Август был еще довольно плохо принят моей матерью и выражал ей мало почтения, он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней. С другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь вероятным его будущему влиянию, Часто говорили ему о том, как надо обходиться с своей женой. Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, не вмешиваться в его дела, и что если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою как дурачком. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел. И когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит. А потому его императорское высочество сам рассказал мне с места все эти разговоры при первом случае, когда меня увидел. Он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением, и что нет ничего более естественного, Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было, но не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог по крайней мере считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить безо всяких для себя последствий. Мое обхождение со всеми. Это мне долго удавалось. Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старание приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении. Я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительно внимательна и вежлива со всеми. И так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днём я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишённым ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества. Мне дают русских горничных. Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор. Немного времени спустя после ее приезда в Петербург, она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка. Этим я была очень довольна. Все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около 20 лет. Все эти девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером после ужина я впускала к себе своих трех фраерин, двух книжон гагариных и девицу Кошелеву. И мы играли в жмурки и в разные другие соответствующие нашему возрасту игры. Все эти девушки смертельно боялись графини Румянцевой, Но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своей надобностью, то она редко входила ко мне. Распорядок, какой я устроила. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами. Я оставила мои деньги, расход и белье, На руках Девицы Шенк, горничной привезённой из Германии. Это была глупая, ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость. Кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность. Я отдала ключи от моих бриллиантов Марии Петровне Жуковой. Это последнее, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинал уже входить ко мне в доверие. Платье я поручила моему камердинеру Тимофею Еврейнову. Кружева девицы Балк, которая потом вышла за поэта Сумарокова. Ленты мои были сданы девице Скороходовой старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина. Младшая ее сестра Анна ничего не получила, потому что ей было всего лет тринадцать или четырнадцать. На другой день после установления этого чудного порядка, при котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не спрашивая совета ни единой души, вечером было представление. Чтобы туда пойти, надо было проходить через покои матери. Императрица, великий князь и весь двор пришли туда в манеже, служившем во времена императрицы Анны для герцога Курлянского, в покои которого я занимала Был устроен маленький театр. Императрица не одобряет моего распорядка. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих бриллиантов из рук Жуковой и отдать шенк что она и сделала в моем присутствии. После чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами. а Шенк торжествующую от доверия, оказанного ей императрицей. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо. Сцена с великим князем из-за набожности На первой неделе Великого поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны и слушала утренню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя. Он прислал мне своего Карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье и сказать, что в виду поста он не придет в этот день ко мне. Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания поста по нашему обряду. Я ответила великому князю через Карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, потому ли, что он действительно проник с уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию стал расхваливать набожность царившую меня в комнатах и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа. В первый раз, как я увидел великого князя, он начал с того, что надулся на меня. Когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бронить за излишнюю набожность, в которую по его мнению я впала. Я спросила, кто это ему сказал? Тогда он мне назвал своего Карлу как свидетеля очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось, и чему все подчинялись, и от чего нельзя было уклониться без скандала. Но он был против мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении. Его императорское высочество не имея за забедня никого другого с кем бы поговорить кроме меня понемногу перестал на меня дуться